Глава вторая. Горбатая птица. В штаб-квартире положительных героев, то есть дома у Женьки, все присутствующие кумекали и ни до чего докумекаться не могли. Все их героическое шествие, так здорово начатое, зашло в полнейший тупик. Они не могли воевать с базукой, и физически, и морально, и финансово они никогда не были ему соперниками – Но главный факт заключался в том, что с ним они воевать попросту не хотели. Это ж все равно, что объявить войну друг другу, или Андрею Короленко, или еще кому-нибудь, кто уже всеми костями и мясом назывался своим. Хотя Андрей тоже остался на стороне Захара, что дилемму никак не упрощало. «Книга снилась. Зеленая с горбатой птицей на обложке», — повторила Вера свой последний сон. «Может, сосредоточимся на этом предсказании, раз остальное вообще вымораживает?» Она тщательно уводила их от главной мысли, но Николай не поддался. Он заторможенно качался из стороны в сторону, а потом замер, вскинулся и неожиданно сухим и строгим голосом спросил. «Ребят, мы должны решить это на берегу. Потом, может быть, поздно подобное решать. Неужели мы в самом деле убьем базуку? Если он сотворит что-то немыслимое...» Если начнет грабить и убивать, то мы всерьез готовы его остановить. Женька пытался его успокоить. Не готовы. Да и кишка у нас танка. Ник, не загоняйся заранее, давай надеяться на какой-нибудь удачный исход, и что Захар все же не перейдет непростительную границу, пока не доказано обратное. Вера отвернулась к окну, промолчав. И вопрос задан верный, и прозвучавший ответ не ответа, а просто растягивание резины. Если они все еще герои, то обязаны бессердечно уничтожать преступников. И если Захар станет преступником, то у них и выбора не останется. Иначе никакие они не герои, а смешные петушки, как раньше их базука и называл. Женька все еще не принимает всерьез, не хочет озвучивать эту мысль и оттягивает момент, но и ему уже все понятно, как и Вере, хотя на это осознание ушли у нее все силы». И она была даже благодарна Лапаненко за то, что пока он ищет окольные пути и не замечает главной дороги, предлагает иные способы занять мозги. «Мы должны придумать, как его вернуть, как заново загнать его дух в те рамки, из которых он смог его вытащить. Зачем вы сдаетесь до того, как мы попытались? Для начала соберем теорию, как по-вашему дух освобождается. Что именно тогда Захар сделал?» «Ничего сложного», — подала голос Вера. «Как-то интуитивно понятно. Мы с вами с самого первого дня посадили духов в клетки, но выпустить их не составит труда. Надо просто задать себе один вопрос. Готов ли ты ему дать свободу без границ? И если отвечаешь положительно, то клетка отпирается». Николай уставился на нее, нервно сглотнув. «Где ты нашла эту информацию, Вер?» «В себе и нашла. Когда Андрей погиб. Когда мы Захара потеряли. Когда вчера его в казино нашли и убедились, что он совсем не тот, каким был раньше». Всякий раз внутри что-то начинает колотиться, оно просится на волю, и создается ощущение, что все проблемы на том закончатся. И этот вопрос на уме так и вертится. Но в последнюю секунду вдруг понимаешь, нет, не любую свободу я готова этому зверю дать. Уж точно не такую, чтобы меня саму целиком поглотила. И плевать на проблемы. Лучше уж с проблемами остаться, чем самой сесть в ту клетку и уже не надеяться, что тебя когда-нибудь выпустят. Поэтично описала. Обескураженно заметил Ник. Женька тоже был потрясен. «И слишком детально, что пугает. Я к той грани так близко никогда не подбирался. Хорошо, давайте ориентироваться на это описание за неимением другого. И ты это... Вер, спасибо, что не поддалась». Она отмахнулась, предоставляя парням право взвешивать и анализировать. «То есть, предположительно, дух и что-то от человека меняются местами?» Николай пытался резюмировать. «Назовем это что-то душой». «Точное определение нам и не требуется. То есть зло попадает в нас, но оказывается в какой-то абстрактной клетке. Оно оттуда голосеет, и мы это иногда отчетливо улавливаем. Открывая клетку, мы меняем дух и душу местами?» Так? «Ну, пусть пока будет так», — принял Женька. «Может, и не так, зато представить стало гораздо проще. Это только гипотеза, но наглядная. И та часть, которая в конкретный момент главнее является инициатором замены...» «Захар это сделал добровольно, подчинившись обстоятельствам. То есть мы должны заставить злой дух принять такое же решение, и тогда он с душой снова поменяется местами?» «Звучит почти логично. Как нам это сделать?» «Никак!» — раздраженно хохотнул Ник. «Никак! Ну, сам подумай. У зла нет слабых сторон. Ему просто незачем вытаскивать изнутри добро и отдавать ему роль главы правления. Хотя...» Он задумчиво уставился на веру. «Хотя, если для чего-то понадобится именно душа, тогда и может сработать». «У нас тут как раз сидит возможная Базукина любовь. Вер, ты еще с нами?» «С вами», — она лениво рассматривала пейзаж из многоэтажек за окном. «Не сработает. Вы ведь его видели и слышали. Даже если от его симпатии хоть что-нибудь осталось, этого не хватит, чтобы прямо заново все в себе перемешать». «Так давай проверим», — воодушевленный хоть какой-то идеей настаивал Ник. «Накрасим тебя, причешем, у Женькиной матери гардероб перероем, найдем что-нибудь эдакое и отправим тебя в логово зверя». Но вероскептически скривилась. «А ты уверен, что если я его разозлю своей назойливостью, он не выкинет меня в окно, как других? Лично я нет». Она снова тяжело вздохнула и поникла. «Он ведь практически признался мне в любви, а я буквально заткнула ему рот. Теперь ты понимаешь, что это была главная конфета для его души» но я тогда совершила фатальную ошибку, которую уже не исправить. Женька понял, что такими настроениями командный дух не поднять, и резко сменил тему. Ищем зеленую книгу из последнего предсказания. Посмотрим в интернете. И помним, что сонные прогнозы всегда работают на каких-то ассоциациях. Что может означать «горбатая птица»? Стерветник? Может, стерва? Не знаю, отозвалась нехотя Вера, но все же поплелась к монитору. Они пытались разгадать все возможные трактовки, но на этот раз подсказка была очевидной. Ну, почти очевидной, если сравнивать с другими подсказками. «Горгулья», — предположил Николай, тыкая в экран на какую-то картинку. «Посмотрите, иногда их вот так изображают». «Допустим», — Женька тоже склонился к экрану. «Ты прав, эта версия пока самая горбатая. И что?» Но Николай вскочил на ноги, радуясь всплывшей идее. Горгульи! Ими часто украшают здания, особенно те, которые подделывают под исторический стиль. — И что? — теперь заинтересовалась и Вера, но догадалась сама. — Жень, ищи здания в таком стиле. Через полчаса у них появился вариант действий. В их городе ничего подобного не водилось, потому они переключились на соседние и почти сразу наткнулись на рекламу маленького исторического музея. Особенно обнадежила пометка, что там есть отдел старинных книг. Мягко говоря, католическая готика для Русского музея истории выглядела так же уместно, как кетчуп для мороженого, но товарищи не придирались. Женька радостно озвучил новый ход. «Выезжаем завтра». «Ник, возьмешь машину отца?» «Нет, но это же было очевидно. В этом музее выставляются книги, а на обложке горбатая птица». «Не на обложке книг, а на музее». «Почему мы так долго над этим ломали голову?» «Ребят, мы без шахмат тупеем...» Николай улыбался, радуясь хоть какому-то плану. «Мы ни разу вместе в шахматы не играли, поэтому вряд ли. Наверное, просто мы наконец-то постепенно учимся расшифровывать Верины странные сны. Или это все-таки было не очевидно? Как раньше?» И казалось, у Веры настроение так и не поднялось. «Такие ассоциации смог бы выстроить только конченый шизик, и в этом направлении мы явно преуспеваем. Надеюсь, разгадываем загадку за один день, а то у меня на следующей неделе пересдача». Это было одно из печальных последствий их приключений. Больше всего, ну, за исключением Андрея Короленко, пострадала их учеба в универе. Они много пропустили, попытки догнать хвосты за зачетную неделю оценили не все преподы. По высшей математике всей троицы, недавних круглых отличников предложили четверки автоматами. Ник с Женькой согласились, но Вера в последний момент передумала и попросила возможность пересдать. Дело все еще было в ее неизлечимом достигаторстве, но сыграло роль и другое. Мысль, насколько неотвратимо изменилась их жизнь. Одна четверка даже диплом не перекрасит из красного в синий, но для Веры стало важно поставить эту галочку, как символ того, что кое-что осталось прежним, а значит и все остальное со временем удастся вернуть. К нужному месту они добрались в обед следующего дня. Вера поубавила скепсиса, оценив горбатую горгулью поверх углового стока. Музей был открыт, но на билеты тратиться всем троим не было никакого смысла. Потому отправили только Веру. Она своим ясновидением должна была убедиться, что место они угадали верно. Через 15 минут Вера выбежала из музея и выглядела совсем иначе, чем в долгие и унылые дни до того, вот так сказывается на выражении лица настоящая возможность. «Это она!» «Та самая книга! Во втором выставочном зале, под стеклом, я почти уверена!» «Зеленая?» — обрадовался и Женька. «Нет, темно-коричневая, но предсказания никогда не сбываются буквально. Я сейчас поняла, что обложка из кожи... Надеюсь, не человеческой?» Вера отмахнулась от неприятной мысли, чтобы вернуться к радостной. «Ребята, эта книга чем-то нам очень поможет. Теперь у нас появилась надежда на поиск путей спасения Захара». Какое-то непонятное старинное издание. И оно мне приснилось не просто так». Женька перешел в режим планирования. «Ясен пень, она нам нужна. Но совсем не ясен пень, как ее оттуда вытащить. Покажи еще раз ее размеры». Он посмотрел на раздвинутые руки Веры и присвистнул. «Не маленькая, Такую за пазухой не спрячешь. Плюс она под стеклом. И может быть подключена сигнализация». «Сигнализация?» Николай рассматривал окна музея, чтобы прикинуть, откуда начинать штурм. «В таком захолустье, очень сомневаюсь, тут весь музей 10 квадратных метров и целый один посетитель в такое рыбное время. Наша вера». «Отсутствие посетителей тоже плохо». У Женьки был дар портить любой безумный план разумными доводами. «Все сотрудники на нас и будут смотреть, а ночью уж точно или сигнализацию включат, или охранника посадят». «Хватит хандрить, Евгений Михайлович!» — возмутился Николай. — Пора действовать самыми эффективными способами, то есть задать себе вопрос, что на нашем месте сделал бы Базука. Женька прищурился. — Заставил бы нас выполнять всю грязную работу? — Вот именно! — Вскинул указательный палец Ник. — То есть отвлечение я беру на себя. Покупаем билеты, проникаем внутрь. Я затаскиваю в угол самую молодую сотрудницу — «Представляете, какой гвалт поднимется, если нас с ней обнаружат за ближайшей шторкой, желательно к тому времени полностью раздетыми. Да про книгу все напрочь забудут!» «Какое изящное решение!» — скривилась Вера. «Как только победим Захара, возьмемся за тебя. Ты ж натуральный насильник!» Он согласился. «Обычно да, но сейчас для дела. Вы в это время разбиваете стекло, хватаете книгу, меняете, на всякий случай ее цветы выносите». «Ага!» «То есть такой огромный талмуд сразу перестанет быть на себя похожим, если его в зеленый окрасить?» Женька вздохнул. «Идем в кафе, нам нужен план получше». Ник обиделся. «А вот базука на нашем месте не стал бы мешкать. Самые лучшие планы всегда самые простые». Вера пошла за Женькой, на ходу объясняя. «На нашем месте он бы мешкал. Я забыла сказать, что там нет молодых сотрудниц. Самый юный лет шестьдесят. Пора нам понять, что не с нашими силами уповать только на силу». Целый час они продумывали детали, а потом пошли в хитроумную атаку. Потратиться пришлось не только на билеты. В местной аптеке они купили три медицинские маски для конспирации, в строительном – изоленту, чтобы заклеить номера машины, а в сувенирном магазине приобрели зажигалку в виде пистолета. Оружие было похоже на пистолет только с очень дальнего расстояния. Но пожилой возраст всех сотрудниц музея внушал грабителям оптимизм. За полчаса до закрытия они ворвались внутрь малюсенькой местечковой выставки, не слишком ценных экспонатов, надрывая глотки криками. «Спокойно! Это ограбление!» Билетерша даже обрадовалась. «Да у нас сегодня просто пик посещаемости!» Но дама в толстых очках была настроена более прагматично. «А что здесь воровать? Идиоты! Неужели все-таки ту картину?» так это местный художник в прошлом году нам принес. Пусть, говорит, хоть так мое имя останется хоть где-нибудь. Сомневаюсь, что она чего-то стоит». Про какую картину речь, деловито поинтересовался Женька. Хотя изобразительное искусство его интересовало не слишком сильно, просто у него был фальшивый пистолет, и он пытался отвлечь серьезную даму от цели грабежа. Вера с Николаем не ждали ни секунды, стекло получилось просто отодвинуть, они схватили здоровенную книгу и побежали на выход. К тому моменту все сотрудницы примерно прикинули, что к чему и накинулись на Женьку. Наружу он выполз, серьезно побитым и без зажигалки в руках. Но все-таки выполз. Вот и достойный пример, как спортивные тренировки иногда спасают человека из самых затруднительных ситуаций. Ник рванул с места, стараясь как можно быстрее унести колеса от места преступления, а за пределами города вся троица хохотала от радости, что все удалось. Однако внимательный слушатель точно отметил, что ничего хитроумного в этом плане не предполагалось. Он был настолько туп, как если бы его сам Базука и выдумывал. Единственный плюс этой бестолковой стратегии – ее простота. И простота снова сработала. Надо нашим героям это на будущее запомнить. «Все-таки хорошо, что мы живем не в этом городе», – Вера продолжала торжествовать. «Ник, остановись, надо изоленту от номеров отклеить». Народ, вы хоть понимаете, что мы только что в самом деле грабанули музей? Друзья были так рады. Николай несся по трассе, Женька сразу же принялся изучать украденную бесценную книгу, а Вера внимательно хватала каждое его слово. Написано не совсем понятно, но почти все разобрать можно. Женька бережно перелистывал старинные страницы. Это заметки уездного лекаря, некого Михайлова Воронцова. Датируется началом 20 века, М да, а снаружи она казалась лет на триста постарше. И никакая это не кожа, обычная тканевая обложка, просто истертая. Он надолго затих, изучая текст, но потом удовлетворил любопытство товарищей. Похоже, он описывает природу и некоторые лекарственные растения, приводит какие-то рецепты, что-то типа дезинфекции ран, настойкой ромашки. «Народ, что-то у меня все больше подозрения, что мы в самом деле грабанули музей ради пустышки». Минут через 15 Вера заговорила сдавленно, показывая экран своего сотового. «Я нашла эту книгу по названию и фамилии автора. Она целиком есть в сети. И со сканами страниц, и с современными комментариями. Народ, сейчас точно до всех дошло, что мы грыбанули музей ради текста, который гуглится за полторы минуты. Имя и описание было на табличке написано. Мы сразу могли его вбить в поисковик». Николай немного сбавил скорость, раздавленный откровением. «Они эту книгу даже вернуть теперь не могут». Женьку вон прилично побили, незачем так рисковать здоровьем И теперь как-то сразу стало понятно, почему никакой серьезной охраны в музее не установили Отнюдь не только из-за недостатка финансирования, просто там брать объективно нечего Машину вернули отцу, пошли провожать Веру до дома, никому говорить не хотелось Женька все-таки изменил цвет книги, на всякий случай, и тащил ее сам А эта ерунда оказалась весьма тяжелой Это был тот случай, когда бесценная добыча настолько не нужна, что проще ее выкинуть, чем до дома переть. Если сутки назад у них настроение было нулевым, то сегодня оно побило рекордную отрицательную отметку. На площади немного сбавили темп, потому что уставший Женька попросил. «Ник, может ты ее уже понесешь? Я бы возле урны оставил, но она вся изляпана моими отпечатками». Николай пожалел товарища и ношу взял. Теперь ему пришлось плестись за остальными, но он еще и успевал любоваться фонтанами и толпами людей вокруг, которые в такой прекрасный летний вечер наслаждаются жизнью. Вот бы и им так, хоть и изредка. В конце площади на фонтаны заворачивать шею уже было неудобно, потому он скосил взгляд вниз. Прошел по инерции несколько шагов, потом что-то догнало его разум, поймало, зацепило и потащило назад — Книжный развал, устроенный прямо на асфальте, стопками сложенные книги, кривой ценник, все по 100 рублей, и изморенный продавец за всей этой красотой, который уже на прохожих не реагировал. Ник же возвышался, над ним разинув рот. Приятели, заметив его задержку, вернулись и тоже отвесили челюсти. Откинутая чуть дальше остальных, на них смотрела зеленая потрепанная книжка с горбатой птицей на обложке. «Берите по пятьдесят». Обрадовался продавец. «Это интересует». Он схватил пухлый томик. «Отличный выбор. Дядька какой-то на прошлой неделе отдал. Он ими печку в бане топит, но про эту подумал, что каким-нибудь ученым может пригодиться. До да вас я оценителей. Честно говоря, я еще не встречал». Это было объяснимо. Книжку портило не только неумелое изображение Сокова, но еще и название «Колдунство», «Шаманство» и прочая ерунда для чайников». Удивительно, что такое кто-то вообще принял к изданию и даже не попытался наименование сделать более литературным, чтобы хотя бы самый нетребовательный читатель имел шанс заинтересоваться. Вот только трем друзьям удивительно было другое — их собственная полоса неудач, которое никак не желала заканчиваться. — Рот! Николай шептал, поскольку ему отказал голос. — Вы понимаете, что мы гробанули музей ради неверной трактовки предсказания? которое впервые вообще никак не надо было трактовать?»